Глава сорок восьмая. А зачем ему мы теперь? Поинтересовался Беркут. Он говорил вызывающе, насмешливо, но в голосе прозвучала неуверенность, и скрытая мольба, чтобы возразили. Мы наконец-то вместе, как он и хотел, объединились даже, общность интересов, целей. Вот теперь нас и разом. И все-таки у него больше шансов, сказал Кавака не в попад. Мы заперты, он на свободе. Сколько мы здесь продержимся? Пусть даже всю жизнь. А если учесть, что странные видения Рассохи сбываются? Карает возразил сварливо. Это мы не знаем. Он чаще всего зрит нелепости, которые ни подтвердить, ни опровергнуть никто не может, как и он сам. Но я согласен с Рассохой, надо вступить с ним в переговоры. Рассоха удивился. Разве я такое предлагал? Впрочем, я тоже за переговоры. На миг настала звенящая тишина. Слышно было, как за их спинами вздохнула в танбор. Это могут быть не переговоры, а истребление. Но мы со сладоцветом тоже готовы рискнуть. Ковак и Боровик тоже кивнули. Только Хакам окривилась. На безукоризненно чистом лобике проступила легкая морщинка. Глаза потемнели. Я против. Тем более я здесь хозяйка. Но если мы в самом деле хотим держаться против этого варвара вместе, я соглашаюсь. Только вот переговоры через скорлупу невозможны. Но если снимем, по комнате снова пронёсся холодный ветер. Под сводами зашумело, посыпались колючие снежинки. На летус цеплялись, широкими хлопьями опускались на головы и плечи, быстро таяли, оставляя блестящие следы. Беркут быстро взглянул на Хакаму. Давайте поверим мудрому Расохи. Он говорит, что видит. Мы сами виноваты, что не всегда понимаем. Я снимаю свои запоры, Коровец сказал тут же. Я тоже. И прибудет с нами удача. Да, но успех рассчитывать трудно, согласился Боровик. Только на удачу. Я снимаю. Я снимаю, сказал Кавакка. Автанбур только кивнул. Какама не промолвила ни слова, однако блестящая скорлупа начала быстро исстаивать, как тончайшая льдинка на жарком солнце. Взревелся пар, и она исчезла. На земле вокруг башни возникло ещё одно выжженное кольцо в ладонь толщиной, словно там дремала толстая змея, заглотившая хвост. Олег успел увидеть, как высокая башня снова возникла во всей прекрасной и устрашающей красе. Тут же перед ним появился полупрозрачный старик в длинной одежде с развевающимися по ветру белыми волосами и с такой же серебряной бородой. Хотя ветра здесь нет и вряд ли сильно дует. Там в башне Благородный воин и великий маг, кричал старец. Пощади! Мы сдаёмся на твою милость, твою великодушие. Покорно просим пожаловать в эту башню, что теперь твоя. Олег Е2 удержался от ликующего вопля, но лицо оставил всё так же мрачным, а голос сохранил прежним. Что там ещё приготовили эти мудрые? Они ждут твоего победного появления, заверил старец. Голосову посвежал, осогнутая спина чуть выпрямилась, словно начинал верить в своё спасение. Они в восторге. Хм, да-да, в диком восторге от твоей мощи. Наконец-то на белом свете появился чародей, который способен трясти горами, который может и готов стать властелином всех земель. Башня мрачно маячила за его спиной. Теперь она казалась не такой высокой. Может быть, потому что уже не была овеяна духом победы. Олег чувствовал, как по нему ползут колючие взгляды, а сам, ощетинившись, готов был выплеснуть в её сторону всю мощь, если только хоть пикнут с той стороны, хоть косой взгляд, не говоря уже об оскаленных зубах. Правда, во всём теле пока что чувствовал только злую немощь, даже встать на ноги не решился, чтобы Колдун не увидел, как дрожат его ноги. Ладно, сказал он. Только ты прими свой вид. А что? просило старик встревоженно. Что-то не так? Да что-то смазывается. Старик развёл руками. Если бы я помнил свой вид. Но тогда, сказал Олег. Сердце его бешено колотилось. Хотя бы тот, в каком я тебя зрел последний раз. Что-то мне сдаётся, мы уже виделись и общались. Старик развёл руками, на миг вокруг него образовалось облачко, а когда ветер смахнул как паутину, Перед Олегом стоял Рассоха. Олег не успел раскрыть рот, как Рассоха опередил: "Эх, молодость! Как вы обращаете внимание на лечины, а для мудрого разве это значимо?" Голос его был полон укоризны. Олег нахмурился. У него начинают перехватывать инициативу. Вскочил. А рассоха невольно отметил с какой лёгкостью измученный варвар из сидячего положения перешёл в почти боевую стойку. Если с такой же быстротой перехватывает брошенные в его сторону заклятия, пойдём, сказал Олег тяжёлым голосом. Пора с этим заканчивать. Если позволишь, не позволю, отрезал Олег. Я сам. Ножками-ножками полупрозрачный рассоха засеменил следом. Что-то бормотал, но теперь двигался рывками. Ноги порой не касаются земли, а то пащика лодка уходит в неё, словно тот, кто его ведёт и кто разговаривал, Сейчас в башне отвлёкся, готовит что-то ещё. Чёртов изкусник, мелькнуло зависливое. Наверняка на такое идёт совсем капля магии, но призраки дело тонкое. Это не горами трясти. А ещё раз сохо намеревался, судя по его тону, как-то передвинуть его в башню, прямо к колдунам, не задев за стены, пройдя через решётку на окнах, не промахнувшись, не врезавшись лбом в каменные глыбы. Башня вырастала, закрыла пол неба, раздвинулась в стороны. Огромные врата уже зияли чернотой, словно внутри была непроглядная ночь. Было непривычно видеть черную землю вокруг башни. Все муравьи попрятались, как во время грозы. Он жжал кулаки, захотелось метнуть в каменную стену скрученную молнию, сразу все озариться. А что огонь и дым? Так допросились, знают же. Костяшки заболели. Он покосился на кулаки. Сколотком понял, что в самом деле пытался метнуть огонь, но во всём теле не осталось ни капли магии. Если маги догадаются, что он сейчас беззащитен, за воротами тут же осветилось трепещущим оранжевым огнём, словно факелы горели на ветру. Астроконечные блики выметнулись наружу и заметались под его ногами. В напряжении он пересёк линию ворот. Мышцы стонали от готовности дать сдачи. Ни какое колдовство не бьёт внезапно. По крайней мере, чародея ощутит раньше, чем оторвется голова. Но что делать, если нападут? Знакомая лестница обвивалась вокруг массивного столба, как полевой вьюнок. Олег видел только нижние два кольца. На этот раз показалось легче, хотя все те же мраморные плиты ступеней. Мелькнула мысль, что птахи и бы, но оказаться потом голым даже перед стариками не очень-то хотелось. Это не баня, когда все одинаково голые. Кем были перед этой серыми глазами. Непонятно, как вести себя с нею, приспокойно забросившей его на мучительную смерть. Он поставил ногу на ступеньку. Внезапно пахнуло холодом. Он пригнулся. Над головой что-то пролетело, больно дёрнув за прядь. Он упал, перекатился через бок. Кого-то шип в темноте. К запахам трав примешался крепкий запах мужского пота. По этому запаху он понял, сколько здесь человек. Почему так напряжены мускулы, что затевают и даже кто куда прыгнет. Руки сами задвигались. Он ощутил сильный удар в плечо, кольнуло в бок. На него набрасывались с острым железом, а он двигался как можно быстрее, пока в руке не хрустнули тонкие кости. А другая рука не подхватила короткий меч с широким лезвием. О, слачайший миг! Он чувствовал, как из груди рвётся дикое, звериное сам прыгнул на встречу, чего никто не ждал. Страшный, яростный крик потряс мир. Это кричал он. Враги застыли от оцепенев, а меч в его руке тут же забрызгало красным. Он чувствовал сладостное ощущение, когда полоса тяжёлого железа врубается в лицо врага. Успевал увидеть вытаращенные в ужасе глаза. Тут же справа и слева падали под его ударами рассечённые тела. Красная и тёплая брызгала ему в лицо. Когда мир перестал дёргаться, как умирающий кролик, Олег слышал только предсмертные хрипы, шорох и бульканье вытекающей крови из страшно разрубленных тел. Глаза привыкли. Даже в полутьме он различал, как по всему огромному помещению вокруг столба слабо барахтаются, застывая в тёмно-красных лужах, человеческие тела. Но ему показалось, что он покидает городскую бойню для скота. С каждой ступенькой чувствовал напряжение и растущую вражду. Ноги тяжелели, хотя раньше мог бы оленем взбежать на вершину десятка таких башен, не сбившись с дыхания. Меч не бросил, с лезвия продолжало капать, словно в железо впитались ручьи крови. С плеча из глубокой раны сползала широкая красная полоса. На середине лестницы совершенно бесшумно появились две тени. Холодно блеснуло железо. Он инстинктивно отшатнулся, меч будто сам прыгнул вперед. Звякнуло. Он услышал сдавленный вскрик. Одна тень зашаталась, но второй нападающий так стремительно размахивал саблей, что перед Олегом мерцала полосатая стена из острова железа. Он на ощупь подступил, страшась сделать лишнее движение. Пропасть совсем рядом. Голова дергалась из стороны в сторону. Нападающий пытался достать его лицо концом длинного узкого меча. Оказывается, все это время руки Олега угрожающе держали его на расстоянии с помощью чужого меча. Он сделал вид, что отступает еще. Меч метнулся острием вперед, как копье. Противник успел парировать удар, и острие попало не в грудь, а на много ниже. Был хриплый вопль, стон. Олег в самом деле отступил, и бы первый, удержавшись, наступал, прижимаясь к столбу. Олег сделал ещё шаг, выбирая дистанцию, чтобы меч уж точно не достал. Снова ткнул остаём быстро и сильно. То узкла блеснула, в кистях тряхнуло и отдалось болью. Стало неожиданно легко. Он увидел зажатый в руках обломок меча, не длиннее ложки. Даже в темноте видел, как противник радостно сверкнул глазами. Не давая воспользоваться преимуществом, Олег прыгнул вперёд сразу на две ступеньки. Обломком отбил удар меча влево, а правый кулак угодил в лицо. Второй ещё хрипел, ухватившись руками за раненное место. Олег пинком швырнул его на первого, тот ухватился обеими руками, и оба, ещё не поняв, что уже мертвы, соскользнули в бездну. Он тяжело дышал. Уже не в груди, но и в голове бурлила ярость. На миг мелькнуло: они разнесли всё к такой-то матери, это же змеиное гнездо. Потом посмотрел на обломок в руке, усмехнулся, швырнул вслед упавшим. Поднимался, чувствуя, что всё тело исполосано царапинами, садянами, но из раны на плече сочится тёплая сукровица, совсем бледная, как у червяка. На груди при каждом движении открывается длинная трещина. С готовностью выступает тёмно-богровая густая кашица, совсем не похожая на кровь в баку. Словно у него ни не одна эта же чашка крови обмывает мудрую голову, горячее сердце и не такую уж мудрую задницу, которую он, похоже, мыслит чаще, чем головой. Колдуны стояли тесной группой. Только один, сгорбленный старик весь в длинных волосах, даже борода до пояса, сидел за столом. Голова вздрагивала. Олег поднялся с последних ступеней, неподвижный, как каменная статуя, с грозным лицом. Глаза старался держать так, как умел Кавака. Он тоже здесь, рядом с Беркутом. Сам Беркут уже сдвинулся в сторону, правая рука за спиной. Глаза ли снова колдуна цепкие, внимательные, но едва встретился взглядом с Олегом, веки тут же опустил, пряча взгляд. Глаза колдунов скрестились на Олеге, а он сразу отыскал взглядом Хакаму. Она тут же мило улыбнулась. Приветствуем тебя, герой. Второй твой поход, как видим, тоже на пользу. Ты вернулся еще сильнее. Третьего не будет, ответил Олег мрачно. Перед глазами пронеслось, как он умирал от палящего солнца, как лопались губы и горели внутренности. Внутри больно прижгло, как у кальком. Он повторил с яростью: не будет. Мы решим все сейчас. Калдуны, не сводя с него осторожных взглядов, медленно рассаживались. Щёлкли суставы, Олег слышал старческое покряхтывание. Все усаживались по-старяковски основательно, но он уловил и нарочитую замедленность, настрожился так, что заломило в висках. Рассохов взглянул на Хакаму. Надо бы говорить ей, хозяйка. Но у красноголового в зелёных глазах ярости больше, чем зелени в лесу. Скажи, могучий, Спросил он осторожно: "Когда мы разговаривали там внизу, у тебя ведь не было той ужасной раны на плече?" Олег посмотрел в упор. "А ты не знал, что мне придётся входить в башню?" Расохо быстро взглянул в сторону хозяйки башни. На её губах улыбка застыла как примороженная. "Я предлагал быстрее", напомнил он. "Но понимаю твоё недоверие. Ладно, давай оделе." Ты загнал нас в эту нару, а э, башню. Ты не можешь её разрушить, а мы не можем э одолеть тебя. Скажи, чего ты хочешь? Теперь, когда ты показал свою мощь, тебя будут слушать иначе, чем слушали раньше. Олег остался стоять, только прислонился к стене, чтобы никто не попытался зайти сзади. Магия не страшна, почует сразу и ответит. Так ответит, что мало не покажется. Они это знают. И если попробуют, то либо ножом в бок, либо еще какой-либо дрянию. Стоит ли повторять? – возразил он. Голос чуть сел. С тревогой ощутил, что от усталости и потери крови начинает слегка кружиться голова. Вы все знаете, чего я хочу. Я не хочу спорить и доказывать. В словоплетениях вы сильнее меня. Но вы все же собрались здесь для низкой цели. Ладно, малой цели. А это недостойно великих чародеев. Недостойно самых мудрых людей на всём белом свете. Я вас всё ещё считаю самыми мудрыми. Так неужто вы не сумеете вместе, чтобы мир стал чище, добрее, справедливее? Ковака пыхтел, пытался за спинами вязать сложные узлы заклятий. Беркут, набычившись и глядя из-под лобья, прогудел: Не думаю. Почему? Чтобы прибить тебя? Уж прости, но напрямоту я тоже прямо. Мы могли потерпеть общество друг друга недолго. А вот мир не улучшишь одним ударом.